Часть вторая. По дороге к гендерному равенству. Глава четвертая. Союзники в кулуарах. Роль мужчин. Когда мы дописали эту книгу примерно до половины, до нас стали доходить спекуляции на тему последствий движения «Хэштег Мету». Некоторые известные мужчины, обвиняемые в домогательствах и насилии, пытались возобновить профессиональную деятельность, несмотря на то, что журналисты продолжали публиковать все новые истории о сексуальной агрессии, пронизавшей корпоративную культуру. Мы также узнали о вызванных движениям изменениях в обществе, таких как требования инвесторов стартапов добавлять в условия контрактов пункт «хэштег мету», обязывающие предпринимателей раскрывать информацию о некогда предъявленных обвинениях в домогательствах. Упоминалось и об исполнительных договорах, позволяющих компаниям отказывать в выходном пособии и других льготах крупным чиновникам в случае увольнения за противоправные действия сексуального характера. Многие организации создали новые механизмы информирования о домогательствах и приняли меры по предотвращению репрессалей, придав протесту против молчания международный характер. Предприятия обещали препятствовать дискриминационному поведению и привлекать за его проявление к ответственности. Положение женщин на рабочих местах обрело значимость и важность. Мы видели, как повышение осведомленности способствует корпоративным переменам, но в то же время стали появляться тревожные комментарии от представителей обоих полов из самых разных отраслей. Все чаще звучали предположения, что внимание к мужчинам, как к лицам, виновным в домогательствах, посеет в их рядах страх. Волновал и следующий вопрос – Не начнут ли они ограничивать свое взаимодействие с женщинами-коллегами, отказываться от наставничества, советов, профессиональной дружбы? Некоторые предварительные исследования показали, что именно так и случилось. Мужчины стали поддерживать коллег женского пола в гораздо меньшей степени по мере роста популярности «хэштег Чтобы понять суть такой реакции, необходим дополнительный анализ. По крайней мере, один опрос уже выявил очень бурную реакцию на хэштег «Мету» в компаниях с гипермаскулинностью. Там, например, притеснения изначально встречаются значительно чаще. Соответственно, требуется больше информации обо всех факторах, которые влияют на подобное поведение. Пока не ясно является поведение мужчин, отстранившихся от женщин коллег, типичным или подобный ответ свойственен лишь тем, кто в принципе предрасположен к обесцениванию или игнорированию женщин. На индивидуальном уровне мужчины, не настроенные на тесное сотрудничество с противоположным полом, конечно, могут оказать пагубное влияние на карьеру женщин препятствуют продвижению женщин, сами того не подозревая, и те, кто безразличен к гендерному равенству. На сегодняшний день мы оказались на своеобразном перепутье. С 1990-х годов процент женщин на руководящих должностях в различных секторах и отраслях остается практически неизменным. Будут ли мужчины уклоняться от борьбы со сложившейся и не поддающейся быстрой коррекцией ситуацией, или откликнуться на требование активно работать над ликвидацией дискриминации, громко прозвучавшее в связи с хэштегом «Метту». Отойдут ли они в сторону или присоединятся к битве за создание рабочей среды, где успешными смогут быть и женщины. Гендерное равенство – проблема мужчин. Мужчины – никогда не оставались в стороне от борьбы за расширение экономических и профессиональных возможностей для женщин. Первая статья в «Хавард Бизнес Review, в которой рассматривалось предвзятое отношение к женщинам на ответственных должностях «Являются ли женщины-руководители людьми?», опубликованная в 1965 году, была написана в соавторстве с редактором журнала Стивеном Грейзером. Примерно в то же время Общество женщин-инженеров создало вспомогательные подразделения, состоящие из мужей и партнеров участниц в поддержку сбора средств для организаций. В 1984 году спикер Палаты представителей США, губернаторы Нью-Йорка и Агаио, а также мэр Нью-Йорка все они были мужчинами, выступили за выдвижение женщины в президентский список демократической партии. Кандидат Уолтер Мондейл в итоге выбрал Джеральдин Ферраро в качестве вице-президента. Она стала первой женщиной, когда-либо баллотировавшейся от основной партии. Данные примеры показывают степень важности подобной поддержки. Мужчины располагают властью, авторитетом и влиянием. В 1984 году во всех американских штатах, кроме одного, губернаторами были мужчины, равно как и мэры большинства крупных городов США и более 95% конгрессменов. Возможность Ферраро получить выдающуюся управленческую должность стала результатом не только десятилетней активной работы и агитации женщин, но и одобрение влиятельными мужчинами, что и сегодня имеет большое значение. В 2020 году кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден дал официальное обещание выбрать женщину в качестве своего кандидата в вице-президенты и в итоге разделил победу на выборах с Камалой Харрис, первой женщиной и первым представителем другой расы на посту вице-президента. В 2019 году директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз выступил с публичным призывом покончить с традицией исключительно мужских заседаний на научных конференциях, пообещав проверить, работали ли организаторы мероприятий над диверсификацией программ и каким образом. Он заявил, что необходимо отказаться от выступлений, если программа не соответствует принципам инклюзивности. В интервью газете New York Times, посвящённом этому заявлению, Коллинз отметил, что движение #MeToo повлияло на биомедицину и заставило его почувствовать острую необходимость в создании среды, в которой женщины-ученые будут иметь равные с мужчинами возможности и достойное отношение. Нейробиолог из Принстона Яэль Ниф, чей сайт biaswatch.neuro.com отслеживает гендерный состав докладчиков на конференциях по нейронаукам, объяснила... New York Таймс», почему заявление Коллинза имело такой большой вес. Люди действительно хотят видеть его выступление. Он собирает полные залы. Поэтому если он говорит, я не приеду на вашу конференцию, чтобы прочитать основной доклад, потому что не вижу адекватной представленности, это имеет огромный резонанс. Далее Ниф отметила, что у влияния Коллинза есть два аспекта. Здорово, что человек, являющийся и лидером, и мужчиной, занял такую позицию. Слово руководителя одной из самых авторитетных и уважаемых организаций в этой области также обладает значительным весом. Как отмечает Ниф, Коллинз – знаменитый ученый и собирает полные залы. А если говорить еще конкретнее, он – мужчина, выступающий за большую представленность женщин в правлении. Ученые, изучающие пропаганду гендерного разнообразия, обнаружили, что деятельность мужчин, связанная с борьбой с сексизмом или с поддержкой гендерной инклюзии в обществе, часто считается более законной и воспринимается благосклоннее, чем усилия женщин. Мужчин обычно минует та негативная реакция, с которой сталкивается противоположный пол. Одна серия исследований показала, что женщины, выступающие за гендерный баланс при приеме на работу и продвижении по службе, воспринимаются как менее компетентны. В то же время коллег-мужчин, ратующих за половое равенство, подобное отношение не затрагивает. Голоса мужчин важны не вопреки их полу, но благодаря ему. Когда они выступают против гендерного неравенства или гендерной дискриминации, то не только становятся значимыми союзниками, на которых можно рассчитывать в поддержке инициатив отрасли или кампании по борьбе за равноправие, но и способствуют осознанию и принятию гендерного дисбаланса как общей проблемы, а не какого-то специфичного интереса. Официальное обещание Коллинза – Делает акцент на оба эти преимущества. Конференции, где его хотят видеть в качестве спикера, получают стимул изменить свои процедуры, чтобы привлечь больше женщин, с одной стороны, а с другой, в его публичном заявлении вопрос о недостаточной представленности женщин обозначен как глобальная проблема данной сферы деятельности. Действительно, отклик на реакцию Коллинза был практически мгновенным. Глава Welcome Trust, известной некоммерческой организации, занимающейся вопросами глобального здравоохранения, написал в Твиттере, что он и его коллеги также будут отказываться от приглашения на мероприятия, где не уделяется должного внимания гендерному разнообразию среди докладчиков. Мы взяли интервью у нескольких мужчин, сторонников продвижения женщин в своих компаниях и за их пределами в том числе у Дугласа кононта бывшего генерального директора Кэмпбелл Суп, занявшего пост в 2001 году, который считал женские таланты и разнообразие в целом центральным элементом своей стратегии преобразования компании, переживающей трудности. «Мы должны были разработать такое ценностное предложение для сотрудников, которое работало бы для всех», — объяснил он. Конанд знал, что кадры практически не воспринимают понятие инклюзивности и справедливости, и что преобразование штата, состоящего из 20 тысяч человек, требует инвестиций. На начальной стадии его правления в компании были созданы ресурсные группы, первой из которых стала Women of Campbell. Все, что нужно было сделать, это одобрить первые мероприятия. Примерно за год его посещаемость выросла с 12, я бы сказал, до 5 тысяч женщин по всему миру. Нам всего лишь нужно было открыть дверь и поддержать концепцию, согласно которой женщины помогают компании работать лучше. Своей личной ответственностью представлял Конанд также обучение и продвижение женщин-лидеров. Денис Моррисон сменила Конанта на посту генерального директора в 2011 году. Став первой женщиной, занявшей руководящую должность в Кэмпбелл-Суп, Конант был наставником Моррисон в течение нескольких лет до того, как совет директоров Кэмпбелл обратил внимание на необходимость преемственности СЕО. Он вспоминал. Я нанял Денис Моррисон на должность первого руководителя отдела по работе с международными клиентами, но затем поручил ей управление прибылью и убытками. У нее была возможность продемонстрировать состоятельность своего руководства в течение шести или семи лет, прежде чем совет директоров начал обсуждать вопрос о моем преемнике. К тому моменту у нее имелся четкий перечень заслуг и достижений. Советы директоров часто жалуются на нехватку женщин на рынке СЕО, но пример Конанта показывает, что дела могут обстоять иначе, если мужчины, занимающие влиятельные должности сегодня, откроют дверь женщинам, которые смогут войти в нее завтра. Участие мужчин необходимо не только для изменения обычаев и норм ограничивающих возможностей женщин, но и для самих мужчин. Разрушив статус-кво, они только выиграют. Гендерная иерархия, в которой женщины находятся в невыгодном положении, создает ловушки для мужчин и наказывает тех, кто испытывает трудности с соответствием идеализированным и жестким стандартам мужского поведения. Проявление уязвимости и сочувствия Теплоты и принятия, а также выражение эмоций, кроме гнева, со стороны мужчин, как выяснилось, вызывает критику. Несмотря на то, что такие характеристики, как известно, создают большее доверие и увеличивают эффективность работы в целом, коучи и руководители часто работают с клиентами над улучшением и усилением именно этих черт, мужчин, демонстрирующих подобное поведение – считают менее компетентными и привлекательными. Пожалуй, к наибольшим трудностям и рискованным последствиям ведет отклонение от нормы, связанной с ролью мужчины в семье. Даже если благодаря гендерному дисбалансу их карьеры идут в гору, за это приходится платить вне работы. В начале 1990-х годов издание «Харвард Бизнес Review предположила, что ожидания мужчин в отношении занятости и семьи вскоре могут измениться, отметив, что корпоративная Америка, в которой изначально работали мужчины, больше не подходит большинству из нас, а новое поколение стремится быть более активными отцами и равноправными партнерами. Однако даже по прошествии 30 лет мужчины все еще находятся в плену устаревших ожиданий, которые призывают их сокращать и ограничивать свои обязательства по уходу и воспитанию детей. В две тысячи пятнадцатом году газета New York Times сообщила, что, несмотря на более эгалитарные представления о гендерных ролях, чем у предыдущих поколений, мужчины миллениалы в основном живут жизнью своих отцов и дедов, много работают и мало занимаются детьми. В этом нет ничего удивительного учитывая то, как многие компании относятся к родительским обязанностям мужчин. В лучшем случае, как к странности, вызывающей подозрения, а в худшем – как к забаве, которую не стоит воспринимать всерьез. Хотя отпуск по уходу за ребенком является стандартной льготой у многих крупных работодателей, мужчины пользуются им значительно реже, чем женщины. В 2018 году, Общество управления персоналом сообщило, что 36% мужчин, у которых была возможность получить отпуск, воспользовались ею в полном объеме, в то время как среди женщин этот показатель составил 66%. В 2019 году компании J.P. Morgan Chase пришлось выплатить 5 миллионов долларов США по групповому иску, инициированному сотрудником мужчиной, которому не дали 16-недельный отпуск, предоставляемый банком основным опекунам. Мужчине, следователю по делам, связанным с мошенничеством Вагаио, сказали, что он сможет получить отгулы, только если докажет, что его жена не в состоянии выступать в роли ответственного опекуна. Для руководителей JP Morgan Chase казалась немыслимой вероятность, что это был его собственный выбор. По их мнению, пособие банка по уходу за ребенком не предназначалось для поддержки мужчин, а было нацелено на женщин, даже если на бумаге выглядело гендерно-нейтральным. В большинстве случаев... Подобные ожидания выставляются на показ и используются против мужчин, которые не придерживаются правил. Бывший сотрудник Джонс Дэй, одной из крупнейших юридических фирм в США, в иске 2019 года утверждал, что политика компании в отношении отпуска по уходу за ребенком дискриминирует отцов, а партнеры поддерживают уничижительные гендерные стереотипы. Как утверждалось в жалобе, один из видных партнеров мужчин высмеял коллегу, когда тот брал отпуск по уходу за ребенком, спросив, что будет делать мужчина? Смотреть, как его жена разгружает посудомоечную машину? Аналогичные иски были предъявлены СНН и Департаменту транспорта США. Их подали отцы, которые были лишены отпуска или подверглись нападкам за его использование. Это напоминание о том, что политика и культура, в которых к мужчинам и женщинам относятся по-разному, не только препятствуют карьерному росту женщин, но и ограничивают выбор мужчин. Предвзятое отношение к мужчинам, приоритетом которых является воспитание детей, наблюдается не только в традиционных компаниях со старомодными взглядами. В 2020 году бывший сотрудник Соул Сайкл подал иск, в котором утверждалось, что генеральный директор компании отчитал руководителя за предстоящий отпуск, заявив, что отпуск по уходу за ребенком для слабаков. Мужчины на скамейке запасных Если активное участие мужчин в борьбе с гендерным неравенством не только необходимо, но в итоге выгодно как мужчинам, так и женщинам, Тогда почему же эта вовлеченность не становится масштабнее? Мужчины могут изо всех сил стремиться выйти из рамок традиционных ожиданий, могут играть в кто кого, приравнивая женскую победу к мужскому проигрышу или чувствовать шаткость своей позиции при обсуждении проблемы гендерного неравенства. А, быть может, имеют место все три варианта? Когда мужчины ведут себя нестандартно в отношении работы и семьи, Они рискуют потерять карьеру и репутацию. Как, например, сенатор штата Барак Обама подвергся нападкам со стороны другого законодателя, когда пропустил голосование из-за болезни своей маленькой дочери. Использование ребенка в качестве оправдания тому, чтобы не ходить на работу, характеризует человека не с лучшей стороны, заявил прессе его коллега по сенату Дон Тротер. Подобная критика, как открытая, так и невысказанная, отбивает у мужчин охоту идти на перекор ожиданиям на тему работа превыше всего. Один специалист в области финансов сказал корреспонденту Bloomberg, что мужчины, которые пытаются взять отпуск по уходу за ребенком, предлагаемые работодателем буквально просят об увольнении. В ходе опроса шестнадцатого года Треть мужчин заявили, что такой отпуск может поставить под угрозу их положение, и лишь менее половины признали, что их работодатели создают условия, в которых мужчины чувствуют себя комфортно, оформляя отпуск по уходу за ребенком. Исследователи выяснили, что даже если на работе действует политика «работа-семья», в частности, предоставление отпуска по уходу за ребенком, Мужчины с меньшей вероятностью воспользуются ее преимуществами, если посчитают, что их коллеги придерживаются традиционных представлений о мужской роли. Они также могут бояться осуждения, связанного с тем, что забота о ребенке считается преимущественно женской задачей, и спокойно принимать социальный сценарий, который не поощряет равноправные партнерские отношения. С одной стороны, мужчины не хотят идти против общепринятых ожиданий, опасаясь негативных последствий или полагая, что их сверстники и коллеги предпочли бы сохранить статус-кво, а с другой – они могут не соглашаться с масштабом проблемы неравноправия, который кажется очевидным для женщин. Исследование, проведенное IBM в 2019 году, показало, что большинство руководителей мужчин не считают, что их карьерный путь был бы сложнее, имея они другой пол, а 80% заявили, что будь они женщинами, вероятность продвижения на высшую ступень иерархии оставалась бы по меньшей мере такой же. Ряд других опросов также выявил, что мужчины считают гендерную принадлежность менее серьезным барьером, чем женщины. Но даже с учетом случаев, когда окончательные выводы расходятся, прослеживается неизменное отличие. Мужчины полагают, что у женщин гораздо больше шансов, чем им кажется. Например, мужчины чаще, чем женщины, говорили о справедливом распределении возможностей для продвижения по службе. Опрос Pure Research Center показал, что 56% мужчин считают, что барьеры на карьерном пути женщин в основном остались в прошлом. В то же время 63% женщин уверены в сохранении значительных препятствий. На аналогичный вопрос в другом анкетировании был получен тот же результат. 58% мужчин согласились с тем, что гендерные преграды практически исчезли, а в опросе «Галлоп», проведенном в 2020 году, 42% американских мужчин заявили о достижении равенства на рабочих местах, что вдвое превышало долю согласившихся с этим утверждением женщин. Если мужчины склонны считать структурные барьеры минимальными или несуществующими, стоит ли удивляться отсутствию особого стимула отстаивать интересы женщин? Действительно, недавние научные исследования выявили, что низкие показатели активности мужчин в поддержке инициатив по обеспечению диверсификации на рабочих местах напрямую связаны с тем, что они меньше, чем женщины, верят в зависимость неравных результатов от гендерной дискриминации. Опасения по поводу потери статуса или власти – Особенно актуальный для мужчин, которые скептически относятся к роли половых предрассудков на работе, а свойственное игре «кто кого» мышление относительно продвижения женщин, которые заставляет видеть в изменениях угрозу собственному положению, вероятно, рождает сопротивление политике и методам, призванным уравновесить или смягчить дискриминацию. Мы изучили взгляды мужчин после событий, связанных с движением «Хэштег Результаты показали, что повышенное внимание к гендерному дисбалансу на местах порой проходит через призму игры «Кто кого». 12% выпускников Гарвардской школы бизнеса HBS считают, что мужчины утратили статус, в то время как женщины его обрели. И хотя это точка зрения меньшинства, она просто сбивает с толку, если добавить к ней двадцать семь процентов мужчин, которые не согласны, не не согласны с тем, что мужчины потеряли положение, в то время как женщины добились успехов. То есть, по меньшей мере, сорок процентов мужчин неуверенные в отсутствии угрозы со стороны женщин. А исследование гендерного равенства, проведенное в 2020 году центром пью показало, четверть американцев вообще считают, что успехи женщин достигаются за счет мужчин. Однако даже те, кто не переживает за взаимосвязь женских достижений и мужских неудач, видят существующую проблему гендерной дискриминации и искренне убежден в необходимости ее искоренения, не всегда – занимают активную позицию. На самом деле вера в то, что гендерные предубеждения реальны и устойчивы, иногда, как ни парадоксально, мешает мужчинам говорить об этом вслух. Наши исследования показывают, что многие из них прекрасно осведомлены о неравенстве. Как сказал один молодой человек во время опроса, проведенного среди недавних выпускников университетов, «Я чувствую, что на работе ко мне относятся лучше именно потому, что я мужчина». В анкете, опубликованной в студенческой газете HBS в 2019 году, мужчины MBA оценили остроту проблемы гендерного неравенства на 6 баллов из 7, что означает «очень большую проблему». В процессе нашего общения с выпускниками HBS более 40% мужчин заявили, что половая принадлежность была преимуществом в их карьере. Если бы тысячи мужчин, представленных этой статистикой, не говоря уже об их единомышленниках, открыто выступили за гендерное равенство, перемены могли бы происходить гораздо быстрее. Но почему же эта проблема волнует лишь немногих? Даже у мужчин, которые хотят принимать в этом участие, возникает закономерный вопрос. Должны ли мы быть теми, кто берет на себя инициативу в поисках выхода из ситуации, или следует жить в соответствии с ценностями равенства и отойти в сторону, чтобы женщины сами могли лидировать? Поделился размышлениями выпускник МБА 2019 года Мэтт Пилч, который работал надрядом инициатив в области гендерного равенства во время учебы в бизнес-школе. Привыкший обсуждать вопросы половой дискриминации и дисбаланса как с мужчинами, так и с женщинами, Пилч заметил, что некоторым мужчинам трудно определиться со своей позицией. Если человек полагает, что женщины должны быть наделены полномочиями для решения этих проблем, возникает небольшое напряжение, которое может испытывать мужчина, желающий поддержать гендерное равенство. Это чувство тревоги хорошо известно социальным психологам, которые изучают психологическую позицию мужчин, когда речь идет о защите женщин. Как ни странно, несмотря на то, что мужская помощь в реализации гендерных инициатив нередко считается более легитимной, как мы отмечали выше, сами мужчины, возможно, полагают, что их голос не вписывается в общий хор. Вопрос, который обозначил Пилч, должен ли я быть избранным, отражает как раз связанную с недостаточной активностью нерешительность серия исследований показала что мужчины действительно меньше женщин участвуют в подобных программах и обусловлено это уверенностью в том что высказывание на тему гендерного баланса не их дело даже если они согласны с необходимостью восстановить его но что еще более важно по результатам опросов стало понятно что психологическую позицию мужчин можно изменить просто обсуждая важность их непосредственного участия. Заявление компаний и отдельных лиц о том, что работа по достижению гендерного равенства – коллективная стратегическая задача, вдохновляет мужчин на содействие. Выйти на поле Сторонники интересов женщин хорошо понимают, что мобилизация мужчин путем повышения их чувства собственной значимости чрезвычайно важна. Компания ООН хи for She призывает людей всех полов объединиться с женщинами. А «Лин Ин программа некоммерческой организации Шерил Сендберг, занимающаяся вопросами гендерного равенства – пропагандирует идею о том, что, когда мужчины выступают за равенство, они выигрывают, как и все остальные. Каталист, аналитический центр, занимающийся гендерными проблемами корпоративной Америки, предлагает компаниям программу под названием «Мужчины в поддержку реальных перемен», обучающий курс по подготовке их в качестве защитников и союзников женщин. Билч участвовал в программе Мэнбэсадорс Гарвардской школы бизнеса вместе со студентами, которые обязались предпринимать целенаправленные усилия против гендерных предубеждений, дискриминации и насилия в отношении женщин и быть активными участниками обсуждений гендерного равенства как в школе, так и за ее пределами. Подробнее о мужчинах-амбассадорах и их влиянии на школу Слушай в эпилоге. Одноклассник Пилча Кайл Эмори, возглавлявший группу Мэнбассадорс в 2018-2019 учебном году, сделал акцент на обещании, заложенном в следующем обращении. «Мы просим их действовать, и не обязательно путем радикальных изменений, достаточно вдумчиво обсуждать и взаимодействовать с одногруппниками». Приложив немного усилий, мы сможем добиться небольших результатов. Но чем больше людей будут это делать, тем значительнее будут перемены. Эмори понимает, что даже постепенные сдвиги могут быть пугающими, но они необходимы. «Я считаю, что каждый должен стремиться к большему, а не ограничиваться тем, что ему удобно делать. Именно этим я и занимался». «Сменбассадорс». Поначалу мне было неловко, поскольку я не особо открытый человек, но я делал над собой усилия, и в итоге мне удалось действительно лучше понять значимость мужского участия в более масштабных обсуждениях вопросов гендерного равенства. В Гарвардской школе бизнеса мужчинам-амбассадорам отведена особая роль в дискуссиях кампуса на тему гендера. Группу возглавляют мужчины, но спонсирует ее Женская студенческая ассоциация WSA. У Эмори были однокурсницы, которые сотрудничали с ним в составлении программ и проведении мероприятий, что придавало значимость его роли лидера и миссии группы как коллектива союзников. В сообществе mba WSA и Menbassadors поддерживают и продвигают идеи участия мужчин в борьбе за гендерное равенство, понимая, что без такого рода взаимодействия их вовлеченность может ослабнуть. Организационный психолог Адам Грант описал, как отстаивание интересов, которые не приносят нам непосредственной выгоды, может вызвать опасение негативной обратной реакции. Беспокойство мужчин по поводу своего места в движении за расширение возможностей женщин может быть порождено страхами, что их усилия будут отвергнуты или вызовут подозрения. Грант приводит данные исследования негативной реакции на мужчин-защитников, а также рассказывает, что слышал от читателей критические замечания в адрес его собственных статей о женщинах-руководителях. «С какой стати вы пишете о женщинах?» – спрашивали они. Однако выделять мужскую роль в стремлении к гендерному равенству не означает поддаваться тому, что исследователи Брэд Джонсон и Дэвид Смит называют «эффектом пьедестала», когда мужчин щедро хвалят за самые незначительные проявления солидарности или поддержки. Скорее, пишут они мужчинам, просто необходимо понимать, что их голос имеет значение. Согласно подтвержденным фактам, усилия по обеспечению гендерного баланса наиболее эффективны, когда мужчины верят, что им отведена достойная и важная функция. Зачастую мотивация для выполнения этой задачи связана с личным опытом и чувством справедливости и правомерности. Мужчинам – Не требуется вручение медали за борьбу с предвзятостью или за поддержку женщин, но им необходимо осознавать, что эти действия имеют смысл и приносят результаты. А также видеть в равенстве полов общие выгоды и социальное благо, а не ограниченный частный интерес. Как отмечают Джонсон и Смит. Ценности и жизненный опыт мужчин часто становятся достаточной мотивацией к активному участию в продвижении гендерного баланса. По результатам одного фундаментального исследования, глубинный смысл честной игры был самым серьезным фактором, предопределяющим вовлеченность мужчин в гендерные проекты. Более того, чем сильнее была их приверженность справедливости, тем чаще они сами сталкивались с отстранением или маргинализацией. «Их приверженность идеалам честности была основана на очень персональном и эмоциональном опыте», отметили авторы исследования. Эта связь между собственными историями и ценностями подтверждается и нашим исследованием. Лидер программы «Мэнбессадор Эмори» объяснил свое воодушевление очень личным примером. «Моя мотивация идет от мамы. В ее карьере ветераны и врача было много трудностей, но она всегда находила творческие способы их преодоления и продолжала совершать выдающиеся поступки». Об опыте дискомфорта и дискриминации, связанном с принадлежностью к меньшинству, рассказали некоторые из опрошенных нами мужчин. Один генеральный директор из Южной Азии отметил, что сотни раз чувствовал себя не таким, как другие в сообществе или в бизнесе в целом. Даже белые мужчины иногда ощущают себя аутсайдерами и осознают, насколько это может быть тяжело, как, например, один Сео из сельской местности на юге США, который в начале своей карьеры оказался в юридической фирме в Вашингтоне, округ Колумбия. В результате тщательного глубокого опроса около 20 директоров компаний со всего мира мы обнаружили, что мужчины-лидеры, выступающие за гендерное разнообразие и инклюзивность, часто были свидетелями того, как женщины подвергались дискриминации или не могли использовать ресурсы в силу половой принадлежности. «Когда я вижу, что у женщин нет таких же возможностей, как у мужчин», сказал один из них, «это трогает меня до глубины души». Ощущение, будто отказывают моим сестрам или дочерям. Такими же чувствами поделился с нами бывший генеральный директор компании Campbell Суп Дуглас Конант, сказав, что его интерес к отстаиванию гендерного равенства усилился, когда он задумался, как различного рода предубеждения могут повлиять на карьеру его дочери. На мероприятии, посвященном работающим женщинам, одна из присутствующих коллег спросила Конанта, «Вы не думаете, что ваша дочь заслуживает тех возможностей, о которых мы говорим? Разве она не достойна шанса?» Конант вспоминал, что в этот момент испытал острую необходимость действовать безотлагательно. «Я думал о таких вещах. Естественно...» Концепция гендерного равенства имеет глубокий смысл, но тут внезапно речь зашла о моей дочери. И это действительно придало личную окраску и укрепило мои намерения. Разговор произошел, вероятно, году в 2007 И с того момента, в течение последних десяти лет, я с еще большим рвением занимаюсь данным вопросом. Подобный личный опыт в сочетании с распространением гендерного неравенства побуждал опрошенных нами мужчин использовать свою власть и влияние для внедрения программ и политики, направленных на расширение возможностей для женщин в организациях. Экономист Пол Гомперс пришел к аналогичному выводу в ходе повторного исследования индустрии венчурного капитала. Чем выше процент дочерей среди детей старших партнеров фирмы, тем больше вероятность найма женщины-инвестора. В рамках того же исследования было обнаружено, что компании, привлекавшие женщин-партнеров благодаря этому дочернему эффекту, имели более высокий общий доход и прибыль по сравнению с другими. Как уже говорилось в других разделах книги, не всегда можно увидеть, Прямую связь между гендерным разнообразием и финансовыми показателями. Однако руководители мужчины, с которыми мы встречались в ходе написания этой главы, считали борьбу с половой дискриминацией не только моральным долгом, но и здравым деловым подходом. По словам Джона Трейси, председателя Совета директоров и бывшего SEO компании Dot Foods, во во-первых, так поступать правильно, поскольку соответствует нашим ценностям. А во-вторых, это действительно очень практично. С точки зрения бизнеса, в чем смысл нанимать только часть талантливых сотрудников? Его просто нет. Меняя правила игры. Трейси из компании Dot Foods понимал, что как лидер он может просвещать и вдохновлять своих сотрудников – Объясняя им необходимость гендерного равенства Все чаще бизнес и управленцев призывают руководствоваться моралью В решении наиболее острых проблем, стоящих перед обществом Но для достижения гендерного паритета требуется нечто большее, чем заявление о своей миссии Генеральные директора и владельцы бизнеса формируют и культуру, и политику Хотя такие процедуры, как прием на работу и оценка, осуществляются согласно установленным правилам, все же именно высшее звено определяет уровень ожиданий. И Трейси и Конант говорили не только о внедрении новых методов управления талантами, но и о том, как они добивались того, чтобы сотрудники прониклись целями этих инициатив. Трейси рассказал нам, что когда компания Dot Foods начала уделять особое внимание усилению гендерного и других видов разнообразия в компании, он взял за правило популяризировать эти мероприятия и информировать о них всю организацию. Выступая на ежегодном общенациональном собрании, он проиллюстрировал проблему предвзятого рекрутинга, показав слайд с огромным количеством людей, выходящих за рамки изображения. На нем Трейси выделил небольшой круг и спросил, по какой причине мы набираем сотрудников только из этой части? Для растущей компании ответ был однозначным. Трейси увязал диверсификацию с потребностями бизнеса. Было весьма легко показать, что логика здесь просто смехотворная, и нам стоит получше разобраться с данным аспектом. А для этого необходимо расширять взаимодействие с людьми когда-то исключенными по любому признаку. Чтобы повысить разнообразие, мы многое должны изменить в нашем бизнесе, и тогда мы к этому придем. Трейси, белый мужчина во главе компании, знал, что ключевой задачей его управленческой миссии было отстаивать именно такой подход Dot Foods к найму, развитию и продвижению людей председатель и генеральный директор дюшосуа групп крейк дюшесуа также понимал что развитие женщин лидеров предполагает нечто большее чем просто рекрутинг когда чемберн групп привлекла в качестве нового руководителя управляющей компании джоану гарсиа сохович дюшесуа посчитал своей обязанностью позаботиться о ее успехе «Любой генеральный директор, который нанимает талантливых женщин, несет ответственность за то, чтобы они получили надлежащее наставничество как с профессиональной стороны, так и с точки зрения корпоративной культуры. Я постарался организовать для нее достойную поддержку других членов Совета директоров, в том числе и мою личную». Дюшесва С радостью убедился, что особое внимание к женскому лидерству создает основу для роста числа руководителей в компании. Наше крупнейшее производство находится в Мексике. Во время первого визита Джоанна на завод она провела презентацию для группы наших потенциальных сотрудниц. После этого одна молодая женщина подошла и сказала, «Не могу передать словами, как я горжусь тем, что вы возглавляете компанию». «Значит ли это, что теперь мне предстоит подняться на новую ступеньку?» И, конечно, ответ был «Да». Инициаторами преобразований могут выступать не только СЕО и руководители. У мужчин на каждом этапе карьеры есть возможность ломать барьеры и становиться катализатором новых способов мышления и работы. Управляющим не нужно контролировать десятки или сотни сотрудников – чтобы противостоять гендерным предрассудкам, достаточно единственного действия, чтобы создать цепную реакцию. Мы поговорили с одним мужчиной в середине карьеры, который рассказал о намерении проследить, чтобы на пути его младшей коллеги не было препятствий, рожденных необъективной обратной связью. Я обучал сотрудницу, которая продемонстрировала не самые сильные результаты в первый год работы, и ее перевели в бэк-офис. Следует уточнить, что недостатки действительно имели место, и перевод был вполне обоснованным. Однако письменные комментарии в отчете о ней показались мне чересчур категоричными. Прослеживалась гендерная, а также культурная предвзятость». Нужно было во многом разобраться, но я чувствовал себя обязанным попытаться помочь или немного сгладить ситуацию, проявив больше доброжелательности и указав на то, что если какой-то парень написал подобный отзыв, он не является на сто процентов правдивым или справедливым. Он босс, потому что успешен в инвестировании, но не в наставничестве. Просто мне показалось, что оценка коллеги «Не совсем корректно, и я не хотел, чтобы она, получив данный опыт, ушла с мыслью о своей безнадежной некомпетентности». Понимая, что едва заметные предубеждения могут влиять на отношение к сотруднице, он помог ей отличить актуальную и эффективную обратную связь по рабочим вопросам от расплывчатой критики по поводу соответствия и симпатий, которое часто основано на предвзятости и не несет почти никакой пользы. Как показывают многочисленные исследования, а также рассказы сотрудниц из разных отраслей, женщины получают сопровождение реже, при этом оно менее эффективно, чем у коллег-мужчин. Переживания по поводу недоступности наставников и покровителей для женщин, усилившиеся в результате негативной реакции на хэштег «MeToo», подтверждаются сообщениями СМИ о том, что мужчины избегают коллег женского пола. Будь то искреннее беспокойство или просто удобное обоснование уже существующих предпочтений, отстраненность мужчин от коллег женского пола ведет к ограничению возможностей получать важную рабочую информацию, узнавать о проектах, которыми они могли бы заняться, и снижает вероятность повысить свою значимость. Поскольку большинство высокопоставленных лиц, принимающих решения, это мужчины, особенно важно, чтобы они наставляли и курировали женщин, как с воодушевлением сказала Николь Гроган, директор по персоналу инвестиционной компании на Западном побережье. На руководящих должностях не так много женщин, чтобы они могли полагаться только друг на друга. Для продвижения или развития карьеры женщинам, поднимающимся по служебной лестнице, необходима поддержка противоположного пола. И я чувствую, что сейчас мужчины ведут себя несколько неуверенно или менее чутко и не хотят делать ничего, что может быть воспринято как неуместное или излишнее внимание по отношению к женщинам. А это совершенно не работает». Имеет смысл выйти из зоны комфорта и, если вы не уверены в правильности своих действий, поговорить с тем, кому вы доверяете, о линии поведения в таких ситуациях. Но, пожалуйста, не отворачивайтесь. Сейчас не время отступать. Огромное влияние на эффективность работы, следующее из отношений мужчин к женщинам-коллегам, особенно к подчиненным и сверстницам – Широко известно, чего нельзя сказать о взаимодействии мужчин между собой. Пресекая необъективность или фанатизм, мужчины могут день за днем способствовать формированию равноправной гендерной культуры. Даже незначительные случаи дискриминации или притеснения так или иначе складываются в единую картину, а их выявление и критика со стороны мужчин сводят на нет – то отношение и поведение, которые оттесняют их коллег женщин на второй план. Однако существует пропасть между признанием мужчинами того, что сексизм это неправильно, и их готовностью ему противостоять. В исследовании 2019 года, проведенном Промундол, международным консорциумом, выступающим за гендерное равенство, большинство женщин 59% не согласились с тем, что мужчины делают все возможное для установления гендерного равенства на рабочих местах. Фокус-группы выяснили, что женщины скептически относятся к готовности противоположного пола бороться с сексизмом. Хотя большинство участниц опроса отметили, что мужчины могут с пониманием выслушивать женщин, рассказывающих о своем опыте дискриминации, Они все же сомневались, что мужчины будут выступать против себе подобных. Другое исследование, проведенное на предприятиях Австралии, показало, главное по мнению женщин выявлять случаи гендерной дискриминации. При этом сами мужчины придавали данному пункту гораздо менее серьезное значение, поставив его седьмым из шестнадцати среди действий, которые они действительно предпринимали для поддержания равенства полов. В ходе исследования, проведенного в Мексике, среди сотрудников трех транснациональных корпораций, подавляющее большинство, 86%, говорило о личной обязанности устранять сексистские инциденты на работе, но при этом менее трети из запрошенных мужчин действительно чувствовали себя, комфортно отстаивая свое мнение. Такое расхождение между убеждениями и поступками особенно тревожно, поскольку голоса мужчин могут серьезно влиять на действия и принимаемые решения. Мы поговорили с Сантьяго Осехо, который в 2014 году получил степень MBA – и впоследствии стал соучредителем социального проекта по оказанию медицинских услуг в клиниках эконом-класса в Мехико. Когда Осихо узнал, что один из директоров стартапа ввел политику, запрещающую женщинам работать в вечерние смены, он понял, что должен высказаться о проблеме принятия кадровых решений на основе гендерного фактора. «Думаю...» Это было сделано из лучших побуждений. Работая в местах повышенного риска, мы говорили женщинам, что не хотим подвергать их опасности. Но даже несмотря на благие намерения, я понимал, что мы как будто организационно оформляем дискриминацию женщин. Так началась масштабная внутренняя дискуссия, которая длилась, наверное, пару месяцев. Вместо того, чтобы просто изменить политику в одностороннем порядке, Я вынес ее на всеобщее обсуждение, и в итоге мы ее изменили. Мое мнение было таким. Пусть женщины сами решают, что для них безопасно, а что нет. Мы можем осознавать и учитывать вопросы безопасности, но не должны блокировать возможности из-за пола. В другой ситуации Осихо вынужден был разговаривать с поставщиком, который использовал юмористические стереотипные изображения женщин для иллюстрирования журнала по производству мне пришлось сказать понимаю вы пошутили но это неприемлемо я клиент но если бы вы работали на меня такое тоже было бы недопустимо более того правозащитная деятельность осыхо не ограничивалась лишь ситуациями где он обладал формальными полномочиями Он также оспаривал мнение коллег по вопросам сексизма и предвзятости, как и в случае с другом, который выразил нежелание нанимать одну привлекательную кандидатку, несмотря на ее квалификацию. Он опасался, что работа с ней каким-то образом подорвет его брак. Я сказал, послушай, приятель, ты, по сути, дискриминируешь специалиста из-за какой-то личной ситуации, и тебе нужно разобраться с этим самому, а не ущемлять женщин из-за внешности. Переосмысление целей Мужчины поколения миллениалов, к которому принадлежит Оси Хо, меняют наши ожидания от мужчин в вопросах гендерного неравенства. Одно из недавних исследований, проведенное среди финансистов, показало, что начинающие специалисты более других обеспокоены вопросом неравной представленности полов в своих компаниях. Согласно другому опросу, охватившему 21 страну, мужчины моложе 40 лет сильнее прочих заинтересованы в прохождении тренингов по преодолению предвзятости и проявляют большую терпимость к коллегам с гибким графиком. При этом мужчины-миллениалы с дипломами HBS Гораздо чаще, чем выпускники старшего поколения, предполагали, что после окончания университета будут совместно с супругами ухаживать за детьми и заниматься домашним хозяйством. энн Мари Слоттер в книге «Unfinished Business – Men, Women, Work, Family», которую она написала вслед за своей нашумевшей статьей в журнале «Атлантик», утверждает, что Следующая фаза женского движения – движение мужчин. Пока мужская поддержка не перестанет восприниматься в лучшем случае исключением, а в худшем – странностью, разделение семейных обязанностей так и будет создавать неудобства для работающих женщин. Недавние исследования одного крупного профсоюзного предприятия, где оплата труда и продвижения по службе строго регламентированы – показало, что женщины зарабатывали 89 центов против одного доллара, выплачиваемого их коллегам-мужчинам. И разница эта полностью объяснялась тем, что они реже использовали выгодную сверхурочную работу и брали больше неоплачиваемых отгулов. Почему женщины не увеличивали свои доходы? Согласно аналитикам, Возможности женщин работать в дополнительные смены или менять свой график в короткие сроки значительно ограничены. Соответственно, существующие опции подработки для них неприемлемы. Мужчины же даже при наличии детей гораздо чаще работали сверхурочно. Если подобную разницу в оплате не удается преодолеть даже при формализованной и четкой политике вознаграждения – Стоит ли удивляться, что такая ситуация далеко не редкость в среде белых воротничков, где руководители имеют большую свободу действий, установлению размера гонорара и распределение нагрузки. Появляются все новые свидетельства того, что и мужчины недовольны ограничениями, появляющимися тогда, когда они вынуждены отдавать приоритет зарабатыванию на хлеб в ущерб воспитанию детей. Слотер рассказывает о негативной реакции на рекламу подгузников, в которой отцы изображались некомпетентными и неумелыми. Это привело к появлению на сайте change.org петиции, в которой один из потребителей обвинил бренд в унижении родительского достоинства отцов, а на страницу производителя в Facebook посыпались жалобы. Вскоре после этого компания отозвала рекламу и принесла публичные извинения. Несмотря на довольно бескомпромиссные представления об отцовстве, большинство американцев считают финансовую роль отца более важной, чем домашние заботы, сегодня мужчины проводят больше времени со своими детьми, чем любое предыдущее поколение, и испытывают такой же уровень стресса, как и матери, в связи с необходимостью совмещать «Работу с семьей». Ожидание, что для мужчин родительские обязанности менее значимы, чем работа, могут исходить непосредственно от работодателей как прямо, так и косвенно. В упомянутом выше судебном иске «Джонс молодой юрист был уволен через несколько дней после того, как поднял вопрос, о сокращенном отпуске для новоиспеченных отцов, хотя его работу ценили довольно высоко. В то время как женщины испытывают сильное давление по поводу приоритетности ухода за детьми, от отцов требуют сосредоточиться на работе. По данным Центра по вопросам работы и семьи Бостонского колледжа, подавляющее большинство отцов США хотят проводить больше времени с детьми и предпочли бы Эгалитарное партнерство с воспитанием детей 50 на 50. Однако три четверти мужчин вернулись на работу менее чем через неделю после рождения или усыновления ребенка, а 96% – в течение двух недель. Как отмечается в отчете Центра за 2014 год, невозможность быть активными отцами в первые несколько месяцев жизни детей – запускает тенденцию, которую трудно изменить. Мужчина сразу же оказывается актером второго плана. Исследования семей, где оба родителя занимаются карьерой, показали, что многие пары неосознанно попадают в эти традиционные роли, испытывая неудовлетворенность как на работе, так и дома, причем ни один из супругов не чувствуют себя полноценным родителем или профессионалом на сто процентов в условиях отсутствия открытого обсуждения приоритетов в карьере и родительских ролей семьи пытаются найти баланс который соответствовал бы потребностям обоих партнеров они подвергаются социальному давлению усиленному постоянно циркулирующими в офисах идеями о том, что роль мужчины в доме более лимитирована, чем у женщины. Некоторые известные отцы придерживаются более сознательного подхода и выступают за изменение политики и норм, из-за которых они выглядят изгоями. Соучредитель Reddit Алексис Агонян взял четырехмесячный отпуск после рождения первого ребенка. Свой опыт он описал в статье для «Нью-Йорк Таймс» в 2019 году, где противопоставил его тому единственному дню, который использовал отец Огоняна при рождении сына 34 годами ранее. Бизнесмен не обвинял ни собственного, ни любого другого отца в том, что мужчины проводят мало времени с детьми. Он сослался на ярлык, созданный обществом, из-за которого... Многие не хотят откладывать свою профессиональную деятельность даже на несколько недель. И хотя Аганян подчеркнул потребность в государственном политическом курсе, который придаст решимости большему числу мужчин использовать отпуск по уходу за ребенком, он рассматривал свой статус общественного деятеля как драйвер перемен. Аганян предложил читателям собственную историю в качестве способа узаконить их желание воспользоваться правом отпуска. «Я взял 16 недель, и я по-прежнему амбициозен и неравнодушен к своей карьере», рассказал он. «Поговорите со своими начальниками и скажите им, что я вас к ним направил». Отсутствие поддержки со стороны руководства, а неформального отпуска – может быть самым большим препятствием, мешающим мужчинам заниматься детьми, что подтверждает силу корпоративной культуры. Даже в странах, где предоставление отпусков является частью государственной политики, не всегда наблюдается равное использование льгот. В Южной Корее, где отцам полагается один из самых щедрых отпусков в мире «52 недели», В 2015 году им воспользовались только 5% работников. Опрос, проведенный одним из крупнейших корейских сайтов по трудоустройству, показал, что причиной номер один, по которой мужчины отказывали себе в законном перерыве, было давление со стороны компании. Однако организации могут оказывать и положительные воздействия. Бостонский аналитический стартап Humanize требует, чтобы отцы брали полный двенадцатинедельный недельный отпуск, предоставляемый молодым родителям. Как и Аганян, генеральный директор Humanize мужчина, написал статью, адресованную руководству компании, имеющему право определять не только официальную политику, но и занятость высокоэффективных сотрудников. Когда он и его соучредитель одновременно ушли в отпуск, компания процветала, «Мир не рухнул, и мы смогли провести время с нашими новорожденными детьми», – написал он. «Тогда мы сделали простой вывод, что отпуск должен быть обязательным для остальных сотрудников компании». Создание условий для более полноценной реализации мужчин вне работы крайне важно для расширения профессиональных возможностей женщин. Если роли мужчин остаются без изменений, карьеры женщин по-прежнему будет сковывать чрезмерная нагрузка за пределами офиса. В качестве примера можно привести Японию. Несмотря на широко разрекламированную инициативу премьер-министра Синзо Абе, «Женщиномику», направленную на расширение участия женщин в трудовой деятельности Карьере японок по-прежнему препятствует необходимость выполнения подавляющего большинства домашних обязанностей. Хотя сегодня на рынке труда работает больше женщин, чем на момент начала реализации инициативы в 2013 году, половина новых сотрудниц трудятся неполный рабочий день и занимают всего 13% руководящих постов. Экстремальное количество рабочих часов, характерное для японской культуры труда, сократилось, но незначительно. А большинство мужчин по-прежнему склонны посвящать практически все свое время работе и общению с коллегами в ее рамках. В семьях, где оба партнера занимаются карьерой, мужчины уделяют менее пяти часов в неделю бытовым хлопотам по сравнению с 25 часами, проводимыми в домашней рутине их женами, которые помимо этого работают 50 и более часов в неделю. Теоретически было бы идеально, если бы я работал меньше, а Йошико больше, поделился отец троих детей в интервью газете нью York Таймс». Но в реальности это неосуществимо учитывая цели, которых ему необходимо достичь. Пока заметны лишь скромные признаки того, что все больше мужчин готовы бросить вызов этим нормам. В январе 2020 года министр охраны окружающей среды страны объявил, что после рождения первенца он возьмет двухнедельный отпуск по уходу за ребенком. Заявление было освещено в «Международных новостях», и вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Однако даже в гетеросексуальном браке при отсутствии детей предполагается, что если работают оба партнера, то карьера мужчины имеет первостепенное значение. Поэтому, выступая против правил, они встречают сопротивление. Один пример из нашего исследования. Дэвиду Роулинсону Предложили повышение на должность руководителя лондонского онлайн-представительства компании из списка Fortune 500 вскоре после того, как его жена Надя Роулинсон получила новую работу, возглавив отдел кадров в американском подразделении многомиллиардной японской компании, занимающейся электронной коммерцией. Дэвид с нетерпением ждал новой возможности но супруги только что переехали в Сан-Франциско ради карьеры его жены. Приняв предложение с условием, что он сможет остаться в Сан-Франциско, Дэвид заметил, что ему потребовалось провести множество бесед с новыми коллегами, чтобы убедить их в своей заинтересованности и увлеченности работой. Большинство из них – мужчины в более традиционных браках – для которых карьера всегда была на первом месте, были обескуражены такой просьбой. В итоге компания поддержала его потребность в эгалитарном балансе. Пара установила порядок, который позволил преуспеть им обоим и стал примером того, как мужчины могут добиваться высоких результатов, не подчиняясь устаревшим гендерным стереотипам. Примеры из реальной жизни Роулинсона, Огоняна и генерального директора «Хьюманайз» Бена Вабера напоминают нам о том, что выбор мужчин может не только влиять на возможности женщин в собственной семье, но и стать примером для других. Ежедневные решения лидеров всех уровней становятся важными составляющими формирования представления о лидерстве в целом, распределении власти и понимания того, кто стремится изменить игру. В последней главе мы разберем способы, с помощью которых каждый руководитель может распознать и сокрушить преграды, мешающие продвижению женщин в его компании. Все, от генеральных директоров до руководителей подразделений, как мужчины, так и женщины, каждый, кто нанимает, обучает и оценивает сотрудников, может использовать нашу систему для совершенствования методов поиска, развития и удержания талантов. Нам нужны проводники перемен любого пола, и требуются они везде, где люди трудятся ежедневно, в офисах и на производственных объектах, а не только в кабинетах директоров или залах Конгресса. Однако сначала в пятой главе мы рассмотрим структуры и системы, влияющие на неравномерность результатов, и оценим возможности их трансформации. Пропаганда гендерного равенства в СМИ Росс Аткинс Рос Аткинс начал обращать внимание на вопросы гендерного неравенства еще в ранней юности. Он рос на юго-западе Англии, и его интерес к данной проблеме возник задолго до начала профессиональной деятельности. Когда мне было 16 или 17 лет, моя мама-любительница феминистской литературы купила книгу «Миф о красоте Наоми Вульф», и мне захотелось ее прочитать. Хотя я не совсем в этой книге согласен, она открыла мне глаза на связь между СМИ и неравноправием женщин. Она посеяла некое зерно. Росток этот продолжал развиваться по мере того, как Аткинс учился на бакалавра. В университете я изучал историю и для эссе и докладов выбирал темы, связанные с гендерной проблематикой. Какое-то время я также работал на горячей линии помощи при расстройствах пищевого поведения. Я принимал самые разные решения, которые были связаны с моим интересом к теме пола, и он сохраняется по сей день. Укрепившись в своих идеях, Аткинс создал проект преобразований в избранной им сфере журналистики, который в дальнейшем стал успешным как в его собственной медиа-организации, так и далеко за ее пределами. По окончании Кембриджа Аткинс начал карьеру в Южной Африке. Вел репортажи для газеты Sunday Independent, работал диджеем и политическим аналитиком. По возвращении в Великобританию он получил должность продюсера радионовостей в BBC. би си Шел 2001 год, и, несмотря на то, что о проблеме неравенства говорили многие, в СМИ и в обществе в целом гендерные различия ощущались по-прежнему отчетливо. Вскоре Аткин заметил дисбаланс и на новом месте работы, в одном из самых престижных государственных учреждений Великобритании и ведущем источнике новостей и информации во всем мире. Мне было 27 лет, и я внезапно попал в огромную организацию, где не просто следил за освещением СМИ гендерных вопросов, я стал частью медиаструктуры, с которой ранее не сталкивался. Очень быстро я осознал, что в программах, создаваемых вместе с коллегами, равно как и во всех остальных, присутствовал явный перекос в сторону мужчин. Аткинс хотел что-то изменить, но, как он вспоминает сегодня, Я не совсем понимал внутреннее устройство компании, чтобы действительно чего-то добиться. Однажды в самом начале своей карьеры на BBC я написал своему редактору. «Обратите внимание, среди постоянных гостей нашего шоу подавляющее большинство мужчины». Но ответа не получил. Через несколько дней мы пересеклись с ним, и я спросил, видел ли он мое письмо, а он ответил, видел, и мне не понравился ваш тон». Мой урок был весьма любопытным. «Оказалось, я могу замечать какие-то вещи и быть мотивированным, но самого по себе этого было вовсе недостаточно, чтобы что-то поменялось». Некоторое время Аткинс продолжал поднимать вопрос о нехватке женщин в программах BBC, обсуждая его с коллегами и параллельно выстраивая карьеру. Он начал время от времени участвовать в программе «Old Have You Say» на радио BBC, а к 2006 году стал одним из главных ведущих телепередачи. В 2014 году Аткинс создал и запустил новую вечернюю программу «Outside Source», которую ведет по сей день. По мере продвижения по карьерной лестнице он не оставлял попыток пробудить интерес к инициативам гендерного равенства. Некоторые из них оказались более успешными, чем первая, тем не менее к резонансным действиям это не привело. «Я не был единственным, кто обращал внимание на данные проблемы», — объяснил он. Когда я был радиоведущим на BBC World Service, мы с редактором тесно общались, и я спросил его, можем ли мы ввести подсчет количества гостей мужского и женского пола. На что он ответил, не думаю, что нам это нужно. И так постоянно об этом думаем. Он полностью разделял мнение о важности данной темы, просто не верил в предлагаемый мной подход, а именно в необходимость ежедневного анализа. Со временем Аткинс все больше и больше убеждался, что тщательные измерения — именно то, что необходимо для прогресса. К 2016 году, будучи популярным ведущим и осознавая влияние, которое ему давала известность, он счел своим долгом проанализировать собственное шоу. «Я понимал, что в моей программе больше мужчин, чем женщин», — вспоминал он, — и начал серьезно задумываться, почему так происходит и почему мы не можем добиться более заметного прогресса, ведь перед нами стоит общая задача — добиться равномерной представленности полов. Он замечал, что пропасть между стремлением и результатами является общей проблемой, вызывающей недоумение. Мы поставили цель, но в то же время признали, что ее достижение невозможно. Однажды в автобусе по дороге на работу в голове всплыла фраза о том, что происходящее — бесконечные попытки, и они становятся самоцелью. Представление о невозможности решения вопроса заставляло людей смириться с существующим положением вещей и гасило любой порыв, который мог бы побудить к активному действию. В таких случаях формируется идея о том, что «мы стараемся и делаем все возможное» а вот сам результат в итоге становится второстепенным. Однако Аткинс знал, что его коллеги действительно обеспокоены гендерным равноправием и верил, что если он заставит их уделить больше внимания несбалансированности контента, они смогут выйти из круговорота вечных попыток. «Если бы вы смогли доказать, что это возможно увеличить процент женщин, то очень сильно изменили бы динамику», — объяснял он. Но у нас не было даже шанса оценить собственную деятельность В конце 2016 года Аткинс отправился в Кремниевую долину И, пообщавшись с экспертами таких компаний, как Google и Facebook Вернулся с еще большей уверенностью в том, что сбор данных и отслеживание цифр — верное направление «Я уехал с потрясающим ощущением того, что данные активно и эффективно применяются на рабочих местах для осуществления постоянных культурных изменений». И в итоге объединил две идеи. Первая – информация способна привести к культурным изменениям. И вторая – нельзя добиться трансформаций, пока нет доказательств их вероятности. К тому времени Аткинс был уже не начинающим продюсером в поисках своего пути, а ветеранам Би-Би-Си с пятнадцатилетним летним стажем и уважаемым журналистам. Как он сам рассказывал, «Авторитет в съемочной группе собственной программы позволял мне предложить «Так, давайте разовьем тему». В этом не было никакой авторитарности. Как быстро подметил Аткинс, ведущие новостей не руководители. «У нас есть мягкое воздействие, а не жесткая власть в сфере бюджетов и линейного управления». Это были не распоряжения сверху, но призыв к коллегам, которые, как он знал, разделяли его желание добиться гендерного паритета. Оглядываясь назад, Аткинс уверен, что такой коллегиальный подход, основанный на личном авторитете, а не на полномочиях, был не просто подходящим, а, возможно, идеальным. Когда кто-то приходит к вам с идеей и предлагает, не оказывая давления, попробовать реализовать ее, «Вы, скорее всего, менее напряженно отнесетесь к предложению, чем если оно прозвучит от некоего высокопоставленного лица в духе «необходимо, чтобы вы это сделали». Я работал в подразделениях BBC, где руководство хотело что-то изменить или модернизировать, и приходилось тратить уйму времени на то, чтобы убедить людей сделать то, чего на самом деле делать они не хотели. Мне подобный подход казался крайне непродуктивным, поскольку часто оборачивался нерезультативным откликом, А раздражением сотрудников, больше недовольства и никакого прогресса. Прекрасно знаете подводные камни. Аткинс относился к общению с коллегами как к возможности помочь, а не как к попытке произвести впечатление. Я делал большую презентацию для группы редакторов, и по их лицам было видно, что они ждут трудного разговора, что я скажу, кто приступит к работе в следующем месяце. Вместо чего я просто сообщил Это было бы интересным для нас. Если вы согласны участвовать, дайте знать. Если вам такое не подходит, ничего страшного». Они ждали давления, а оно не появилось вовсе. С целью проверить теорию о том, что метод анализа данных поможет повлиять на динамику в соотношении полов, Аткинс сначала обратился к продюсерам и редакторам своей программы «Outside Source». «Я донес до команды ценность тестирования, и мы решили его провести». Объяснил он, дав проекту название «50 на 50», он предложил ежемесячно отслеживать количество участников и мужчин и женщин, то есть репортеров, аналитиков, экспертов, всех, кто вносит вклад в программу репортажами или аналитическими новостными сводками. Действующие лица были не только неотъемлемой частью программы, но и журналистским выбором. Аткинс понимал, что необходимо предложить такой способ изучения гендерного баланса, который учитывал бы сферу влияния и объем работы его коллег. Программа Outside Source уверенно набирала обороты. «Первые шесть месяцев, — вспоминал Аткинс, — мы, в сущности, не общались ни с одной другой программой или редакторами. Только после того, как мы доказали, что это работает, я начал разговаривать с менеджерами и редакторами». Я ждал убедительных доказательств, чтобы начать предметную беседу с крепкой аргументацией. Вскоре появились результаты. «Аутсайд Source начала вести статистику в январе 2017 года и к апрелю увеличила долю женщин, работающих над программой с 39 до 51%. Гипотеза Аткинса подтвердилась – Отслеживание данных дало нужный импульс, который помог привлечь к участию в шоу больше женщин и, следовательно, достичь гендерного баланса. «Если вы остро реагируете на что-то, замечаете и ощущаете проблему, то с гораздо большей вероятностью будете действовать, чтобы ее решить», — пояснил он. «Проект 50 на 50 стал грандиозным упражнением по восприимчивости». «Цифры заставляют вас обратить внимание на происходящее, вы разочаровываетесь, если дела идут не так хорошо, как хотелось бы, и мотивация работать лучше значительно вырастает». Аткинс осознавал, что если его программа станет определенного рода индикатором, то привлечет внимание остальных и, скорее всего, подвигнет их на создание более сбалансированного контента. Конечно, он прекрасно понимал, что редакция вынуждена справляться со множеством приоритетных задач. Его коллеги и так перегружены работой. Как убедить их в том, что еще одна задача, пусть даже совсем простая, в придачу к постоянно растущему списку, стоит усилий? Он знал, что потребуется привести весомые аргументы и продемонстрировать серьезность своих намерений. Я просил многих присоединиться, расширить свои повседневные обязанности, понимая, меньшее, что я могу сделать, пойти и сказать, что если они возьмутся за это, я подстрахую. Пообещать поддерживать на каждом шагу и позаботиться о том, чтобы их усилия не остались без внимания. Аткинс также хорошо обдумал возможные возражения, которые мог бы услышать. Записав все вопросы, которые, как я мог предположить, зададут наиболее скептически настроенные коллеги, я сформулировал возможные ответы. Нужно было удостовериться, что моя работа с возражениями будет убедительной. Поэтому я попросил пару более высокопоставленных коллег-женщин встретиться со мной, и мы рассмотрели все темы, которые, по моему мнению, могли быть подняты. Например, в британских СМИ существует определенная враждебность по отношению к квотам, поэтому нужно было четко сказать, что 50% женщин — это наше стремление, а вовсе не установленная норма. Я также знал, что люди скажут, «Я бы с удовольствием это сделал, но у меня нет времени», поэтому я должен был показать, что мониторинг даже довольно сложной программы займет менее двух минут. Пройдясь по списку, мы убедились, что у нас есть четкие и исчерпывающие аргументы на все причины не попробовать. Моя теория заключалась в том, что если люди начнут делать это, то поймут, работа предстоит не такая уж большая и не угрожает качеству их журналистской деятельности. По сути, речь идет о том, чтобы их журналистика стала только лучше. К середине 2017 года к проекту «50 на 50» присоединились пять новых программ, а к концу года еще 12. Процесс ускорялся по мере того, как Аткинс продолжал встречаться с другими командами и распространять информацию о проекте. Осенью 2017 года я привлек три или четыре флагманские новостные программы BBC с высокими рейтингами, что придало моей идее гораздо больше веса и доверия. Таким образом, от десяти участников проекта мы довольно быстро дошли до шестидесяти. Это стало переломным моментом. К началу 2018 года к 50 на 50 присоединились более 80 команд. В феврале того же года Аткинса пригласили на встречу с главой BBC генеральным директором Тони Холлом. Переговоры придали новый импульс деятельности би — огромная организация», — пояснил Аткинс. «Даже для человека, занимающего достаточно высокий пост в отделе новостей, вроде меня, встретиться с генеральным очень необычно. Полагаю, тогда был второй раз, когда я вообще его видел». Пару недель спустя он упомянул 50 на 50 и таким образом подлил масло в огонь. Сам факт его одобрения, его слова «я знаю об этих начинаниях и хочу, чтобы они процветали», имели невероятную силу. С того момента проект стал быстро набирать обороты. В апреле пресс-служба BBC выпустила призыв «50 на 50 челлендж», приглашая другие программы присоединиться. Daily Телеграф», одна из крупнейших ежедневных газет в стране, поместила информацию о проекте на первой полосе. «Такое внимание перевернуло все», — вспоминал Аткинс успех изначально достигнутый аутсад соурс вскоре удалось повторить в апреле две тысячи девятнадцатого года пятьдесят семь процентов всех участвующих команд достигли пятидесятипроцентного соотношения сотрудников среди коллективов которые придерживались этого подхода не менее года семьдесят четыре процента достигли гендерного паритета по сравнению с двадцать процентами команд у которых такой показатель был до начала участия в проекте По мнению Аткинса, успех 50 на 50 доказывает силу сообщества целеустремленных людей, большинству из которых просто нужен был способ реализовать свое желание и устранить гендерный разрыв. «От многих коллег я слышал, что они даже не знали, как именно говорить о таких проблемах», — делился Аткинс. «Они не понимали, каким образом измерять прогресс в движении к гендерному равенству». Они не были уверены, что руководство действительно серьезно настроено достичь 50-процентного присутствия женщин. И внезапно появляется проект, где им говорят «Да, нам не все равно». И вот как мы собираемся добиваться результатов. Если вы хотите участвовать, то вперед. Вот что разожгло энтузиазм, которым горели мои коллеги. Он просто, наконец-то, обрел форму. С началом следующего десятилетия концепция «50 на 50» продолжила распространяться. К 2020 году в проекте участвовало не только более 600 команд BBC, но и более 60 других организаций в 20 странах. Всего за каких-то несколько лет он разросся далеко за пределы окружения Аткинса. Выступая в январе 2020 года, Аткинс рассказал о недавнем примере того, как проект начал жить своей собственной жизнью. В понедельник в Солфорде, недалеко от Манчестера, проходило мероприятие, посвященное диверсификации редакционного состава BBC. Я просмотрел фотографии участников этого события, и все они, за исключением двоих, которых я не знал, писали в Твиттере. Провел замечательный день на мероприятии «50 на 50». Вот что происходит, когда дело обретает силу, и ты перестаешь его контролировать наилучшим из всех возможных образом. Оно становится основой для чего-то гораздо большего, чем ты когда-либо мог сделать самостоятельно. Проект «50 на 50» стал настолько масштабным, что Аткинс уже не мог курировать его в одиночку. К управлению программой присоединились двое коллег из би си Также компания инвестировала в технологии, создав информационную панель, с помощью которой команды могли вводить данные для отслеживания собственных результатов и прогресса других. Однако даже когда инициатива 50 на 50 стала более отлаженной и функциональной и заработала в широких масштабах, Аткинс продолжал руководить проектом, используя индивидуальный подход и исходя из убеждения, что искреннее обращение к человеку — фундамент для создания настоящей заинтересованности и вовлеченности. «Я мужчина, и для меня совершенно неприемлемо прийти на редакционную встречу с группой людей, с которыми ранее практически не общался, и в лоб что-то им доказывать. Естественно, я буду очень аккуратно говорить о нашем вопросе» отметил Аткинс. «Никаких резких движений, никаких лекций. Каждая новая команда, присоединившаяся к нам, очень много значит, если они готовы уделять проекту время и верить в него». Судя по количеству участников, проект «50 на 50» безусловно успешен. Но оказали ли усилия, предпринятые в рамках программы, реальное влияние на новостную аудиторию общества в целом? Чтобы это выяснить, BBC провела национальный репрезентативный опрос, который показал, 39% респондентов заметили, что на BBC стало больше женщин, 32% респондентов женщин увидели в этом положительную динамику. Более того, Аткинс уверен, что гендерный баланс имеет решающее значение для высокой эффективности в целом. «Журналистика связана с пониманием мира, его интерпретацией, анализом. Она создана для людей, которые впитывают результаты нашей работы. Вы не сможете заниматься ею эффективно, если не будете говорить со всем миром. Если вы общаетесь только с какой-то его частью или непропорционально много знаете только об одной, это наверняка подорвет вашу способность справедливо и точно освещать и оценивать происходящее вокруг». «Аткинс гордится эффектом, который проект 50 на 50 оказал на BBC и на обсуждении гендерной проблематики в СМИ. Хотя он и не из тех, кто ходит в розовых очках. В целом, мое отношение к проекту и тогда, и сейчас следующее», — уточнил он, «отсутствие результата может стать наиболее вероятным исходом, поскольку гендерное неравенство в медиасреде существует с момента ее появления». Тем не менее, 50 на 50 стал частью движения, способного искоренить проблему. Вспоминая последние несколько лет, Аткинс может с уверенностью сказать, что произошли определенные сдвиги. «Сравнивая внимание к гендерному балансу сегодня с тем, каким оно было три с половиной года назад, когда я основал 50 на 50, я вижу, что многое изменилось». Обсуждение того, какими способами мы можем ускорить прогресс, проходит с каждым месяцем все легче. Не только на BBC, но и во всех медиа появилась неотложная и актуальная потребность действовать в данном направлении. И для меня будет большой неожиданностью, если эта тенденция исчезнет.